Глава 26 Когда Эмре с Дарьем добрались до Шакальево хвоста, кальянной на улице Пахарей, одной из немногих наотмелях, где кучковались убогие заведения, буря так усилилась, что на дюжину шагов ничего не видать. В городе не нашлось бы открытых ставень, а стоило куфе и слететь с лица, как в рот и нос набивался песок. Эмре откашлялся и замотался поплотнее. Они взошли на крыльцо шакалььевего хвоста и несколько крепких молчиков с намотанными на лица концами тюрбанов. Как по команде вышли навстречу, молча проводили гостей взглядами. Эмре на мгновение схватился за дверь. Месяц назад он бы испугался, но страх, прицепившийся к нему со дня смерти брата Рафы, как выжгла. И не из-за странной ночи Бетзаир, не из-за Сриов, едва не убивших его, а от осознания того. как долго он бежал от своего прошлого. Он больше не мог бежать. Это волевое решение не дало чувства свободы. Слишком много боли Эмрия испытывал. Однако боль давала уверенность в том, что никто больше не сможет причинить ему столько страданий, сколько он причинил себе сам. «Теперь хотелось драки». Так сильно, что Эмре едва сдерживался, словно ярость копилась, копилась и вот, наконец, вырвалась бушующим потоком. Двое молодчиков уставились на него в ответ, даже шагнули к нему. Но Дарий тащил мре в кальянную. Мордовороты исчезли в облаке песка. Оказавшись внутри, Эмре смог, наконец, усмирить бешено колотящееся сердце. До этого он даже не чувствовал, как его трясёт. Дари не спеша размотал край тюрбана, скрывавшего лицо, отряхнулся прямо на ковёр. Эмре последовал его примеру. Пара человека оглянулись на них, но остальные так и посасывали кальяны, сидя на потёртых подушках у низких столиков и выдувая облака плотного дыма. В углу, за овальным столом, устроилась компания молодых мужчин и женщин. Красивая девушка с пронзительными карими глазами и тремя золотыми кольцами в носу, пыталась наполнить араком рюмку хохочущего парня, который постоянно эту рюмку отодвигал, мешая ей. Когда девушка села на место, Эмре увидел наконец человека, сидящего по правую руку от нее, и едва его узнал. Хамид, друг детства. Он повзрослел, заматерел. Ни следа не осталось от застенчивого, улыбчивого мальчишки. Новый Хамид смотрел на него стальными глазами мужчины, успевшего повидать жизнь не с лучшей стороны. На нём был добротный зелёный халат, не привлекающий внимания. Татуировки на лице и тыльной стороне ладоней тоже обычное дело среди жителей отмелей. Однако золотые браслеты, охватывавшие запястья, перстни на пальцах, кольца в носу и ушах выдавали человека, которого в этих краях хорошо знают и уважают. и другие перемены. глубокие. Хоть они с Эмре были ровесниками, Хамид казался лет на десять старше. Эмре узнавал признаки безошибочно. Усталость, потрепанность. Ясно как день, Хамид пристрастился к черному лотосу. Старший брат Эмре и Раф Ибрагим был таким же. А может и сейчас такое же, если лотос не иссушил его наконец. У Хамида еще оставалась надежда. Да, кожа обтянула скулы, но разницу мог заметить лишь тот, кто знал его с детства. Глаза покраснели, но не сильно, словно он просто перепил ночью. Хамид сонно глянул на Эмре, но ничего не сказал. Его приятели умолкли. «Здравствуй, Хамид». «Эмре». Пару мгновений они просто разглядывали друг друга. Напряжение повисло в воздухе, тяжелое, будто запах мертвичины. «Давно не виделись», — Хамид напряженно кивнул. «Думаю, нам стоит выпить», — продолжил Эмре, неуверенный с той ли стороны зашел. Хамид хрустнул костяшками. «Выпить, значит? Если желаешь». Хамид задумался и нехотя кивнул. Его компания мгновенно рассосалась. «Дарий». Тот последовал было за остальными, но Хамид покачал головой и указал на стол. мрэ сел по правую руку от Хамида. Дарий устроился на другом конце стола. Хамид показал мальчишке-подавальщику два пальца, и тот притащил рюмки, наполнил их из зелёной бутыли с длинным горлышком. Эмре открыл было рот, чтобы заговорить, но Хамид вновь покачал головой и кивнул на соседний столик. Шесть мужчин и женщин, сидевших за ними, затянули странную ритмичную песню, отзывавшуюся где-то в глубине души. «Это мешает королю шёпотов», — ответил Хамид на незаданный вопрос, — сбивает его со следа. «Так это правда?» что он слышит любого, кто заговорит о нём. Хамид отпил Арака. «Дарий сказал, ты нашёл себе прелестную голубку». «Нет, я нашёл тебе прелестную голубку». «Так ты пошёл туда, чтобы помочь мне?» «Тебе и тем, на кого ты работаешь». Хамид недобро глянул на него. «И на кого же я по-твоему работаю, Эмре?» Эмре огляделся, пытаясь сообразить, почему Хамид вдруг начал кокетничать. «На Масида?» «Нет». «Тогда на его отца, Исхака?» «Снова неверно». «На кого же тогда?» — спросил Эмре, стараясь не выдавать раздражения. «На всех добрых людей, Эмре. Я делаю это ради тебя, Чеды и Тарика. Ради детей на отмелях, не знающих лучшей жизни. Ради твоей пташки, что ходят по богатому поместью, как у себя дома. Да, мы сражаемся из за неё». Пусть её беззаботная жизнь держится на плечах тысяч безымянных». Он отпил ещё, покатал ора во рту, прежде чем проглотить. «Разве не ради этого ты пришёл, мрэ Разве не ради этого помешал Дарью?» «Я могу выяснить в поместье всё, что тебе нужно». «До этого мы ещё дойдём. Я спрашиваю, ради чего ты всё это делаешь?» «Я хочу сражаться за других». На лице Хамида впервые отразился интерес. «Неужели? А мне показалось, что ты это провернул для себя. Надо было привлечь твое внимание. Мы друг друга знаем с трех лет, Эмре. Как бы я мог не заметить тебя? А если бы я пришел к тебе и сказал, что хочу присоединиться, что бы ты сделал?» Хамид задумался, покачивая рюмку в руке. «Отослал бы тебя домой». Дарий молча переводил взгляд с одного на другого, не понимая, что происходит. Значит, не знал об их истории. «Я тебе пригожусь», — заметил Эмре. «Меня знают и любят в городе. Я у многих хозяев успел поработать. Разносторонний человек», — как Рафа говорил. Хамид печально покачал головой. «Тот малосанский ублюдок. Моё сердце скорбит о Рафе». Эмре склонил голову, приложив пальцы к колбу. Благодарю тебя, но эти раны давно затянулись. Я вправду часто думаю о нём. Спасибо. Однако я не возьму к себе человека, который хочет сражаться за мёртвого. Это не обо мне. Ты должен сражаться за живых и за тех, кто ещё к нам не присоединился. Согласен. Сомневаюсь я в тебе. Хамид вперил в него внимательный взгляд. Ты как калибри. Носишься туда-сюда, с цветка на цветок. Только потому, что не было дела, в которое я поверил бы. Ты знал о воинстве ещё до смерти Рафы, мы все знали. Но тебе понадобилось семь лет, чтобы решиться на этот шаг. Потому что я трус После смерти Рафы я долго не мог понять, чего хочу, то были тяжёлые времена. Но теперь-то, понимаешь? Да. Убеди меня. Глубокий вдох. Как же объяснить, чтобы не получилось, будто мР напрашивается? Он бросил взгляд на Дарья, гадая, рассказывать ли всё, но, впрочем, какая уже разница. Я оказался на улице прошлой священной ночью. Хамид переглянулся с Дарьей, но промолчал. «На меня напали. Не приди, чадо да вовремя, я бы умер». Она нашла меня и дотащила до дома, как младенца. Хамид пожал плечами. «Есть вещи, с которыми не справиться в одиночку». Когда я валялся под мостом, истекая кровью, пришли оси Римы. Помню, я думал, заберут ли они меня к себе, сделают ли таким же. Я надеялся, что заберут, я был готов. Я так хотел этого, что заплакал, когда пришла Чеда. Она словно лишила меня возможности стать таким же сильным, как они. Эмре залпом осушил рюмку, чувствуя, как тепло разливается по горлу. Когда я пришёл в себя, то понял, конечно, что это были дурные мысли, несуразные. Ты был не в себе. Да, но до конца избавиться от них так и не смог. Я хотел стать сильнее. «Чтобы отомстить тем, кто навредил тебе?» «Нет. Чтобы очистить город от королей. От малосанцев, каимирцев, кундунцев и мирейцев. мы позволили мне увидеть Шарахай до королей, пустыню до Шарахая». А потом я увидел, каким он стал, и заплакал вновь. Эмре внимательно взглянул Хамиду в глаза. «Поэтому я и пришёл к тебе, Хамид». Поэтому я пришёл в поместье наставницы Зохры. Поэтому шпионил за Дарием. По отдельности мы мелкие сошки, но вместе мы сила. Мы можем покончить с королями раз и навсегда. Ты хочешь очистить город? Стереть его с лица земли? Кому же решать, каким он станет? Эмре сдержанно улыбнулся. Мне? Тебе? Кто знает, Хамид? Только одно мне известно наверняка. Прежде чем боги перевернут эту страницу, много слёз и крови будет пролито в Шарахае. Шангази страдает от жажды, она выпьет всё». Хамид помолчал, разлил по рюмкам остатки арака. Посмотрел на Дария. Эмре понятия не имел, что значили эти переглядывания, пока Хамид не поднял рюмку. Они чокнулись, выпили залпом. «А теперь...» Хамид ухмыльнулся и бахнул пустой рюмкой по столу. Расскажи-ка мне своей голубке.